Глава 1 Четыре королевства, название данной областям провинции Анакрион, отделившимся от Первой империи в начале академической эры и образовавшим независимые, но недолго просуществовавшие государства. Самым обширным и могущественным из них был Анакрион, площадь которого... Безусловно, поворотным моментом в истории четырех королевств стало появление необычной социальной прослойки во времена правления Сальвора Гардена. Галактическая энциклопедия. Депутация. Гарден был о ней предупрежден, но это нисколько не улучшало настроение, наоборот, ожидание было мучительным. Йон Ли выглядел всерьез озабоченным. «Я считаю Гарден», — говорил он, шагая из конца в конец комнаты, — «что нам не следует терять время. До следующих выборов им ничего не сделать, я имею в виду легально». Таким образом, у нас есть год, а за год их можно в порошок стереть. Гардин рожал губы. «Ли, голубчик, вы так ничему и не научились. Я вас 40 лет знаю, а вы так и не овладели тактикой внезапного нападения сзади. Я не сторонник таких методов. Я знаю, наверное, именно поэтому вы единственный кому я доверяю». Он замолчал и потянулся за сигарой. С того дня ли, когда нам повезло и мы удачно одолели энциклопедистов, немало воды утекло, я старею, мне уже 62 Вы не почувствовали, как быстро пролетели тридцать лет?» Ли фыркнул. «Мне, между прочим, 66 а я вовсе не считаю себя стариком». «Ох, мне бы ваш желудок!» — вздохнул Гардин. Гардин лениво посасывал сигару. Он уже давно перестал мечтать о веганском табаке времен своей молодости. Дни, когда Терминус торговал со всей галактикой, канули в лету. даже участь ожидала и всю империю. Он думал о том, кто теперь правит империей, есть ли вообще император. Вот уже 30 лет никакой связи, и вся вселенная для Терминуса замкнулась на нем самом и четырех королевствах. Господи боже! Королевство! Когда-то они были префектурами, областями одной единственной провинции, которая являлась частью сектора из части квадранта, квадрант — частью громадной галактической империи. А теперь, когда империя утратила власть над отдаленными областями галактики, эти крошечные скопления планеток стали королевствами, сопереточными королями и вельможами, карточными бессмысленными войнами, с жизнью на развалинах. Ли, стоя у окна, заговорил и тем прервал размышления гардина «Вот и они. Надо же, в автомобиле последней марки. Пежоны». Он пошел к двери, но на полпути обернулся и посмотрел на гардина Тот улыбнулся и махнул рукой. «Не беспокойтесь, Ли, я распорядился проводить их сюда». «Сюда? Но зачем? немного ли чести?» «Да неохота устраивать официальную аудиенцию. Я уже стар для всех этих реверансов. Кроме того, небольшая порция лесть не повредит, когда имеешь дело с юнцами. Тем более это ни к чему не обязывает». Он подмигнул Ли и добавил. «Садитесь, Ли, и поддержите меня морально в разговоре с Сермаком». «Кстати, о Сермаке», — мрачно вставил Ли. «Он опасен, у него есть сторонники, Гардин, и немало, не стоит его недооценивать». «Но мне это не свойственно». «Тогда арестуйте его, потом можно придумать за что». Гардин на это не ответил. «Они здесь, Ли?» — сказал он, глянув на сигнальную лампочку. Нажал кнопку под столом, и двери открылись. Вошли четверо. Гардин гостеприимно указал на кресло, окружавшее его стол. Вошедшие поклонились и сели, выдерживая паузу, видимо, ждали, что первым заговорит мэр. Гардин открыл затейливо украшенную крышку сигарной шкатулки, принадлежавшей когда-то Джордо Фаро, члену Совета попечителей энциклопедических времен. Шкатулка была сделана на Сантании, но сигары в ней теперь лежали местные. Поочередно, молчаливые торжественно члены депутации взяли по сигаре и церемонно закурили. Зев Сермак сидел вторым справа, он был самым молодым из четверых и самым интересным на вид. У него были жесткие, белесые, аккуратно подстриженные усы и глубоко посаженные выцветшие глаза. Остальные трое гардина не заинтересовали. Он сосредоточился на Сермаке, который за время со дня своего избрания в городской совет успел не один раз перевернуть там все вверх дном. Гардин сказал, обращаясь именно к нему. «Искренне рад видеть вас, советник, в особенности после вашего блестящего выступления в прошлом месяце. Ваша критика внешней политики нашего правительства была просто превосходна». В глазах Сермака вспыхнули злые искорки. «О да, для меня большая честь, что вы это заметили. Критика могла быть какой угодно, главное по делу». «Да, ваше мнение — это ваше мнение, несомненно. но ну и потом, вы еще так молоды». Сермак сухо ответил. «Молодость — это грех, которому каждый подвержен в определенное время. Вы, между прочим, стали мэром города, когда были на два года моложе меня». «Однако сосунок не так-то прост», — подумал Гардин. «Если я правильно понимаю, — сказал он мягко, — ваше посещение имеет ту же цель — поговорить о внешней политике». «Вы выражаете мнение всех спутников, или я должен буду выслушать каждого в отдельности?» Молодые люди, понимающе переглянулись. А Сермак торжественно изрек. «Я говорю от имени народа Терминуса, народа, который, наконец, имеет своих представителей в насквозь обюрократившейся структуре, именуемой Советом. Понятно, давайте дальше». «Дело в том, господин мэр, что мы недовольны». «Мы это, надо понимать, народ». Сермак зло покосился на Гардина, чувствуя подвох, и холодно ответил. «Я уверен, что мои взгляды разделяют большинство избирателей Терминуса. Устраивает это вас?» «Ну, это еще надо проверить. Но продолжайте. Итак, вы недовольны?» «Да, недовольны. Возмущены политикой, которая за 30 лет сделала Терминус беззащитным перед любым вторжением извне». «Ясно, продолжайте». «Благодарю вас», — процедил Сермак. Поэтому мы формируем новую партию. Ее задачей станет защита жизненных интересов населения Терминуса. Мы собираемся выкинуть вас и ваших трепачей из зала заседаний совета, очень скоро. Если только... Обязательно должно быть что-то вроде «если только». О, вовсе не обязательно. Но тем не менее, если только вы немедленно не уйдете в отставку. Я не прошу вас изменить вашу политику, потому что не верю ни единому вашему слову. Ваши обещания ничего не стоят. Единственное, что нас устроит, — немедленная отставка. Понял. Гардин, положив ногу на ногу, откинулся назад и покачивался на стуле. Таков ваш ультиматум. Спасибо, что предупредили. Но, видите ли, я откажусь. Вы напрасно думаете, что это предупреждение, господин мэр. Новая партия уже сформирована и начинает официально действовать с завтрашнего дня. Для компромиссов нет ни времени, ни места. Честно говоря, только ваши личные заслуги перед городом заставили нас предложить такой вариант. Я предполагал, что вы его не примете, но, по крайней мере, наша совесть будет чиста. Следующие выборы покажут, что ваша отставка неизбежна. Он встал за ним, как по команде поднялись остальные. Гардин поднял руку. «Постойте, постойте. Прошу вас задержаться». Зев Сермак недовольно опустился в кресло. Лицо гардина осталось непроницаемым, хотя он с трудом сдержал улыбку. О чем бы они там не трепались, а должно было последовать какое-то предложение, этого предложения он и ждал. Раскурив погасшую сигару, он спросил, «А каким именно образом вы хотели бы изменить нашу внешнюю политику? Хотите, чтобы мы немедленно напали на все четыре королевства?» «О, я этого не предлагаю, господин мэр. Мы требуем вашего отказа от пацифизма. За время своего правления вы только и делали, что оказывали научную и практическую помощь четырем королевствам. Вы дали им атомную энергию. Вы помогли восстановить атомные электростанции, вы открыли там клиники, химические лаборатории, и заводы». «Так какие у вас возражения?» «Это делалось якобы для того, чтобы они не напали на нас. Заигрывая с ними, вы затянули терминус в омут. В итоге мы теперь отданы на откуп этим варварам. А каким же это образом? А таким, что выдали им энергию, оружие, оснастили корабли военного флота. Теперь они несравненно сильнее, чем 30 лет назад. Их запросы растут, и оружие у них скапливается все больше. А когда они получат новое оружие, то удовлетворят все свои запросы разом, захватят терминус. Не тем ли обычно кончаются такие игры? А что предлагаете вы? немедленно прекратить заигрывание пока у вас еще есть такая возможность направьте все усилия на укрепление мощи терминуса и ударьте первым gardenдин с внутренней неприязнью разглядывал аккуратные белесы усики серма как как уверен в себе и никаких сомнений что он действительно выражает мнение значительной части населения взяв себя в руки гардин холодно поинтересовался вы закончили пока да! В таком случае, если не трудно, прочитайте, что у меня за спиной в рамочке написано, будьте так добры. Губы Сермака дрогнули. Насилие — последний козырь дилетантов. Это девиз для стариков, господин мэр. Ну почему же, я им с успехом пользовался, когда был молод. Вы тогда только родились, но, может быть, в школе вам что-нибудь рассказывали про те времена? Гардин в упор посмотрел на Сермака и сдержанно продолжил. Когда Гэри Селден основал Академию, единственной целью нашего существования здесь было издание энциклопедии. 50 лет мы шли за этим миражом, пока не поняли, куда идем на самом деле, и чуть было не опоздали. Когда связь с центральными областями империи прервалась, мы оказались научным мирком, замкнутым в единственном городе, не имеющим промышленности, окруженным враждебными новоиспеченными королевствами. Мы были крохотным островком прогресса в пучине варварства и весьма лакомым кусочком. Анакрион был и остается самым могущественным из четырех королевств, поэтому потребовал и получил свое, военные базу на Терминусе. А тогдашние правители города, энциклопедисты, знали, что это только первый шаг к захвату всей планеты. Вот как обстояли дела, когда я, ну, скажем так, возглавил теперешнее правительство. А вы бы как поступили? Сермак пожал плечами. Вриторический вопрос. Мне известно, что вы сделали. Но я все-таки повторю, мне кажется, что вы не до конца понимаете суть дела. Уже тогда появилось искушение собрать все силы и начать битву. Это было самое простое с точки зрения самолюбия самое верное, но, как ни странно, самое глупое. Вы бы, конечно, только так и поступили, вы со своей доктриной относительно первого удара. А я вместо этого посетил остальные три королевства и указал им на то, что передача секрета использования атомной энергии в руки Анакриона — самый быстрый путь к Харакире. Еще я подсказал им, мягко и ненавязчиво, совершенно очевидный выход, вот и все. Через месяц после того, как анакреонцы высадились на терминусе, их король получил ультиматум от остальных трех королевств. А еще через семь дней последний анакреонец убрался с терминуса. А теперь скажите мне, была ли необходимость применения силы? Молодой советник аккуратно погасил сигару. Не вижу аналогии. Инсулин приводит диабетика в норму без хирургического вмешательства, А при аппендиците операция необходима. И тут никуда не деться. Когда все другие способы исчерпали себя, что остается, кроме последнего козыря? Вы, только вы виноваты, что дело дошло до этого. Я, ну да, во всем опять виновата моя политика пацифизма. Похоже, вы так и не вникли. Наши беды не закончились на том, что анакрионцы убрались в свояси Они только тогда по-настоящему и начались. Четыре королевства стали нашими врагами. Им всем была необходима атомная энергия, и нас не прикончили потому, что каждая из них боялась трех остальных. Мы балансировали на лезвие бритвы и малейшее движение в ту или другую сторону. Ну, к примеру, вдруг одной из королев становится сильнее других, вдруг два объединятся, понимаете? Естественно, тогда нужно было начинать всенародную подготовку к войне. Совсем наоборот, тогда настало время начать всенародное предотвращение войны. Я настраивал их друг против друга. А? Я помогал им всем по очереди, предлагал им науку, торговлю, образование и медицину. Сделал так, что терминус стал более привлекательным в качестве источника процветания, чем в качестве военной мишени. И мы продержались 30 лет. Да, но вы окружили эти гуманитарные дары неслыханной таинственностью. Просто-таки новую религию создали. Вы возвысили целую иерархию священников и придумали идиотский ритуал. Гардин нахмурился. «Ну и что? Не понимаю, разве это относится к нашему спору? То, о чем вы говорите, было предпринято только после того, как я убедился, что эти дикари хотя бы воспринимают нашу науку. Они считают ее разновидностью волшебства. Проще всего было все так и оставить. Вот так сформировалось священство. Если мы оказываем ему поддержку, то лишь потому, что двигаемся по пути наименьшего сопротивления. Зря вы так за это зацепились». Ничего себе зря, да? ведь священники заведуют атомными станциями. Да, но обучили-то их мы. Их знания примитивно носят исключительно эмпирический характер. Кроме того, они сами свято верят в ту мистику, которая их якобы окружает. Ну а если представить, что хотя бы один из них вырвется из тумана мистики, что помешает ему изучить атомную энергетику такой, какая она есть, а потом выгодно продать этот секрет? Чего это будет стоить королевством? Вероятность слишком мала, Сермак, вы воспринимаете проблему поверхностно. Самые способные люди с планет четырех королевств посылаются в Академию каждый год для религиозного обучения. Лучшие из них остаются здесь для исследовательской работы, но даже у тех, кто остается, практически отсутствует знание азов ядерной физики. Более того, знания подаются им в извращенном виде. Так вот, если вы думаете, что они способны проникнуть в суть ядерной теории и электроники, Проблемы гиперпереноса, мне остается сделать вывод, что у вас несколько чисто поэтическое отношение к науке. На то, чтобы изучить все вышеперечисленное, потребуется не только вся жизнь, но и незаурядный интеллект. Гардин продолжал говорить, когда ён Ли резко встал и вышел из комнаты. Вернулся он как раз тогда, когда Гардин завершал тираду. Ли наклонился и что-то шепнул ему на ухо. Тот также ответил ему шепотом и принял из рук Ли металлический цилиндр сердито глянул на депутатацию отошел к окну гардин вертел в руках цилиндр с усмешкой глядя на сермака резким движением он открыл его на стол упала свернутая в трубочку бумага короче говоря господа заявил гардин правительству кажется что оно отвечает за свои действия произнося эту фразу гардин пробежал глазами бумагу лис был испещрен значками сложного кода В углу карандашом были написаны три слова, раскрывавших содержание письма. Прочитав их, Гардин скомкал бумагу и бросил ее в корзину. «Сожалею, но наша беседа окончена. Был искренне рад всех вас повидать. Спасибо, что навестили». Он церемонно попрощался со всеми за руку. Визитеры молча удалились. Когда за депутацией закрылась дверь, Гардин не в силах более сдерживаться расхохотался. Успокоившись, он смущенно глянул на Ли. «Ну, как вам этот блеф?» Ли мрачно хмыкнул. «Думаю, что он-то как раз не блефовал. Вы с ним как с маленьким, а он возьмет, да и победит на следующих выборах. Что тогда?» «Ну что же, это вполне возможно, если только раньше ничего не произойдет. Ой, будьте уверены, Гардин, на этот раз они не промахнутся. Уверяю вас, у Сермака немало сторонников. А что, если он не станет ждать следующих выборов?» Были же времена, когда и вы, и я действовали достаточно жестко, невзирая на ваш любимый девиз. Гардин прищурил глаз. «Ах, вы что-то пессимистично настроены сегодня ли, и совершенно не правы, говоря о жестокости. Наш маленький переборотик обошелся без единой капли крови. Тогда это было необходимо, у Серма, кажется цели совсем другие. Вы и я ли, не энциклопедисты, мы понимаем, что к чему? Вот что». «Натравите-ка ваших людей на этих юнцов, но только очень тонко, как вы умеете». Лин осмешливо смотрел на гардина «Хорош бы я был, если бы ждал ваших распоряжений. Уже месяц, как за Сермаком и его командой ведется слежка». Мэр довольно крякнул. «А, первый придумал, да, ну и славно. Кстати...» Он поднял указательный палец и тихо сказал. «Посол Вересов, возвращайте на терминус». «Надеюсь, не насовсем. что в письме — поинтересовался ли после небольшой паузы. — Плохо дело? — Не знаю. Ничего не могу сказать, пока не встречусь с Вересовым. Все может быть. Я же сказал, что до выборов всякое может случиться. А что вы вдруг побледнели? — Я пытаюсь представить, как обернется. Вы хитры, Гардин, и никому не раскрывайте карты. — И ты, Брут, — прошептал Гардин и ехидно осведомился. — А вы сами-то не собираетесь в партию Сермака? Ли смог сдержать улыбки. «А, угадали. Пойдемте завтракать». Глава вторая. гардину приписывают множество эпиграм и афоризмов, но далеко не все они действительно принадлежат ему. Как бы то ни было, говорят, что однажды он изрек. «Не мешает изредка быть объективным, особенно если вас считают пророком». Поль Вересов не раз имел возможность последовать этому совету, поскольку вот уже 14 лет он выполнял на Анакрионе обязанности двусмысленного характера. Работа его часто казалась ему чем-то вроде танца босиком на раскаленных углях. Для народа Анакриона он был верховным священником, представителем академии, которая была для этих дикарей средоточием тайны и центром религии, созданной, не без помощи Гардена, в последние три десятилетия.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 Он встал, сунул газету под мышку, вошел в здание совета и неузнанным проследовал в кабинет гардина гардин встретил его с улыбкой. «Садитесь, закуривайте. Как добрались?» вырисов взял сигару. «Довольно забавно. В соседнем кресле сидел священник. Он летел сюда на курсы по применению радиоактивного синтеза в онкологии». «Надеюсь, он не называл это радиоактивным синтезом?» «Нет, конечно, он называл это святой пищей». Мэр кивнул и улыбнулся. «Продолжайте». Он вовлек меня в теологическую дискуссию и изо всех сил старался лишить меня материалистической платформы. «И что, так и не узнал своего верховного владыку?» «Без сутаны». Да он к тому же смирнянец однако поговорить было очень интересно. Просто потрясающий гарден, до чего глубоко пустила корни нашей религии. Я даже написал эссе по этому поводу, для личного пользования, разумеется. «Да уж, очень занятно», — согласился Гардин. Закинув руки за голову, он сказал серьезно. «А теперь будьте любезны о ситуации на Анакрионе». Посол, нахмурился и, вытащив сигарету изо рта, брезгливо положил ее в пепельницу. «Плохо. Очень плохо». но понятно, иначе вы не были бы здесь». «Естественно. Дела вот какие. Главный человек на Анакрионе сейчас — регент Виннис, дядя короля Леопольда».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 Ведь налог на имущество храмов первоначально планировалось пустить на дальнейшее вооружение. Кстати, задея провалилась, он добился того, что налоги с прибыли повысили в два раза. Это вызвало недовольство? Но не настолько серьезное. В течение нескольких недель после этого темой речей на всех королевских церемониях была дисциплина и повиновение властям. Ясно. А что стрясло сейчас?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 Когда на прошлой неделе винис получил предложение передать корабль «Академии», его чуть кондрашка не хватило. Кстати, он пока не отвечает. И он не ответит, разве что орудийным залпом. Видите ли, он навестил меня в тот день, когда я улетал с «Анакриона» и спросил, может ли «Академия» отремонтировать и вернуть крейсер на «Анакрионскому флоту». По его намеку, ваше послание означает, что «Академия» вынашивает планы напасть на «Анакрион». Он сказал также, что отказ отремонтировать крейсер укрепит его в подозрениях,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 Его надо переименовать. Назовем его не как-нибудь, а именно Виннис в знак уважения и лучших чувств черт бы меня побрал. Он снова расхохотался. «Допускаю, что это логично, Гардин», — сказал Вересов. «Но я обеспокоен». «Чем?» «Знаете, что это за корабль?» «О, тогда умели строить корабли. Это такая громадина, по военной мощности, половина анакреонского флота».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 До этого кризиса нет. Это единственное, чего делать категорически нельзя. Существует гарри Селдон и план. Вересов немного растерялся и пробормотал. «А вы абсолютно уверены в том, что план существует?» «В этом не может быть никаких сомнений», — твердо ответил Гардин. «Я присутствовал в склепе и видел Селдона своими глазами, то есть не его, конечно, а объемную видеозапись». «Я не о том, Гардин, я просто не понимаю, как можно рассчитать историю на тысячу лет вперед. Может быть, Солден переоценивал себя?» Он немного смутился, поскольку на лице Гардина появилась ироническая усмешка, но добавил. «Я, конечно, не психолог». «Вот именно. И среди нас нет психологов. Но я в юности все же получил кое-какие элементарные познания, достаточные для того, чтобы понять, на что способна психология, кто бы не воспользовался ее возможностями».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 Гэри Селдон сказал тогда в склепе, что при каждом кризисе наша свобода действий будет ограничена настолько, что окажется возможным только один выход. Чтобы мы шли только прямо и вперед. Чтобы мы не уклонялись от намеченного пути. И наоборот. Пока наш выбор выхода не ограничен, значит, кризис еще не наступил. Мы просто обязаны пустить все на самотек. И чем дольше так будет продолжаться, тем лучше. Именно этим. Я и собираюсь заняться. Вересов молчал. Он покусывал губы и думал. Всего лишь год назад Гардин впервые серьезно разговаривал с ним, обсуждая важную проблему. Проблему военных приготовлений на анакрионе, только потому, что он, Вересов, высказывался против дальнейшего пацифизма. Гардин, видимо, догадался, о чем думает его посол. «Лучше бы я вам тогда ничего не говорил». «Почему?» — удивленно воскликнул Вересов. Потому что теперь уже шестеро, вы, я и еще три посла и Йон Ли точно знают, что ждет нас впереди. А я чертовски опасаюсь, что Селдон рассчитывал, что никто не будет знать. Почему? Потому что даже фундаментальная психология Селдона имела свои ограничения. Она не могла учесть слишком большое число независимых переменных, он не мог предусмотреть действия отдельных людей на коротких отрезках времени. Ну, представьте себе, как будто вы решили применить теорию газовой кинетики к отдельным молекулам. Он брал в расчет массы, населения целых планет, причем только слепые массы, которые не ведают, что творят, и тем более не видят, к чему приведут их действия. Ну да, не просто Ничего не поделаешь. Я вынужден объяснять так, как сам понимаю. Но вот что вам нужно иметь в виду. Обученных профессиональных психологов на терминусе нет. Нет и математических пособий по прикладной психологии. Совершенно очевидно, что Селдон... Не хотел, чтобы кто-нибудь на терминусе мог предсказать будущее. Он хотел, чтобы мы шли вперед слепо, что, по законам, массовая психология означает «правильно». Как я вам уже когда-то говорил, я и понятия не имел о том, что будет потом, после того, как мы в первый раз отправили анакрионцев из Ваяси. У меня была цель — сохранить равновесие силы, не более. Только потом я понял, что в течение событий прослеживается определенная схема, но я изо всех сил старался действовать так, как будто ничего не понял. Любое вмешательство изменило бы план. Вересов задумчиво кивнул. «Сложно. Однако в анокреонских храмах я слышал споры и посложнее. А как же вы собираетесь определить верный момент для начала действий? Ну, это как раз ясно. Вы же сказали, как только мы отремонтируем крейсер...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 В славные времена расцвета империи, когда Анакрион был могущественнейшей и богатейшей из префектур периферии, ни один император посетил дворец вице-короля. И ни один из них не покинул Анакрион без того, чтобы хоть раз не испытать свою ловкость в обращении с игольным ружьем в охоте на летающую пернатую крепость под названием Птица-Нияк. Слава Анакриону ушла в небытие, дворец вице-короля превратился в руины, за исключением одного крыла, отреставрированного специалистами из академии. Ни одного императора не видели на Анакрионе уже лет 200, не меньше. Тем не менее, охота на Ньяка оставалась королевским видом спорта, а острый глаз и ловкость в обращении с угольным ружьем по-прежнему были обязательными для короля Анакриона. Леопольд I, король Анакриона, и, как обычно, но совершенно необоснованно добавлялась повелитель заграничных территорий, которому еще не исполнилось 16, уже доказал свое незаурядное мастерство в этом хитром деле. Первого ньяка он прикончил, когда ему не было и 13, и 10 когда пришел к власти. Только что он вернулся с удачной охоты. Это была его 46-я победа. «К совершеннолетию я доведу свой счет до 50-ти», объявил он Свити. «Хотите пари?» Конечно, никто из Свиты не рискнул усомниться в способностях юного короля, так что тот отправился в свои покои переодеваться в наилучшем расположении духа. «Леопольд!» Короля заставил остановиться голос единственного человека, который мог себе это позволить. Леопольд недовольно обернулся, на пороге своей опочивальни стоял Виннис. «Отошли свиту», — нетерпеливо потребовал он. «Пускай убирают сюда поскорее». Леопольд царственно кивнул, и двое придворных, низко поклонившись ему, стали спускаться по лестнице. Король вошел в покой Винниса. Тот с явным неудовольствием оглядел охотничий костюм короля. «Скоро у тебя появятся дела поважнее, чем охота на ньяка». Он повернулся и пошел к столу. Виннис был уже стар и с нескрываемым презрением относился к охоте вообще и к охотникам в частности. Леопольд обиженно изрек. «Дядя, ну что вы так сердитесь? Жаль, что вас не было с нами. Мы спугнули здоровенного ньяка в Самийской чищобе. И началось...» «Мы гонялись за ним добрых два часа по всему лесу, а потом я один пошел на восток...» Он жестикулировал так, как будто у него по-прежнему в руках было ружье. «И пополз!» Это он тоже изобразил. «Он взлетел, а я ранил его в левое крыло, он чуть с ума не сошел от злости. А я следил за ним. Он полетел над рекой, и я подождал, пока он не свалился в воду. Он, конечно, стал снижаться, и когда он был уже в одном взмахе крыльев от воды... Я выстрелил и... Леопольд. Да, дядя, я подстрелил его. Нисколько не сомневаюсь, а теперь ты можешь меня выслушать. Обреченно вздохнув, Леопольд уселся за небольшой резной столик и совсем не по-королевски жадно набросился на Леранский орех. дядя в глаза он старался не смотреть. винис начал издалека. Я был сегодня на корабле. На каком корабле? «Корабль один. На корабле. На том, что Академия ремонтирует для нашего флота. На старом имперском крейсере, понятно?» «А, на этом. Ну вот видите, я же говорил вам, что Академия обязательно его починит, если мы попросим. Значит, зря вы выдумали, будто они собираются на нас напасть. Ну правда, дядя, если бы они хотели этого, зачем бы они тогда ремонтировали корабль для нас? это ж бессмысленно!» «Леопольд, ты идиот!» Король, только что выбросивший скорлупу от первого ореха, собираясь приняться за следующий, побогровел. «Знаете что, дядюшка!» — проговорил он с рывающимся голосом. «Вы не должны так меня называть, вы забываетесь! Через два месяца мое совершеннолетие!» «Вот именно. А твой образ жизни как нельзя хуже соответствует государственной деятельности. Если бы ты отдавал делам королевства хотя бы половину времени...» которое тратишь на охоту за ньяками. Я бы с легким сердцем давно передал бы тебе бразды правления». «Но не надо, это к делу не относится. Хоть вы и правитель, и дядя мой, я все-таки король, а вы — мой подданный. Вы не имеете никакого права обзывать меня идиотом и сидеть в моем присутствии, не имеете права. Вот, я вам не позволял. Будьте повежливы со мной, а то я возьму и как-нибудь накажу вас» винис смерил короля ледяным взглядом я должен обращаться к тебе ваше величество да отлично ты идиот ваше величество темные маленькие глазки виниса злобно косили из под лохматых бровей юный король съежился в кресле мгновение на лице регента сохранялась сардоническая усмешка но она быстро уступила место широкой улыбке. Рука его мягко легла на плечо короля. «Ну, не обижайся, Леопольд. Пожалуй, я и правда был слишком груб. Знаешь, иногда бывает трудно сдержаться, когда так тяжа груз обстоятельств, понимаешь?» Леопольд неуверенно проговорил. «Да, да, государственные дела, конечно, это трудно». Он безучастно ожидал, не заведет ли дядя с ним пространную беседу с перечислением нудных подробностей о годовом объеме торговли со Смирной или о проблемах заброшенных миров Красного коридора. Мальчик мой, начал Винис, откашлевшись. Я давно собирался поговорить с тобой, и, наверное, должен был сделать это раньше. Но я хорошо понимаю, что твоя юная душа противится суете и скуке государственных дел. Леопольд дёвнул. Да, то есть нет, валяйте. Как бы то ни было, Продолжал Виннис, рассказывая по покоям. «Через два месяца твое совершеннолетие. Настают тяжелые времена, Леопольд, тебе придется включиться в государственные дела. Скоро ты будешь настоящим королем, Леопольд». Леопольд кивнул, слабо понимая, к чему клонит дядя. «Будет война, Леопольд». «Война? Но со смирной вроде бы покончена». «Не со смирной, Леопольд». «С Академией». «Но, дядя, они же согласились отремонтировать корабль, вы же говорили!» Увидев выражение лица, Венеса, он запнулся. «Леопольд», — сказал тот жестко, — «я говорю с тобой, как мужчина с мужчиной. Война с Академией должна начаться независимо от того, починят корабль или нет». «Тем скорее, чем скорее его починят». «Академия — источник силы и могущества. Все величие Анакриона, все наши корабли и города, весь народ, вся торговля — это объедки, милостиво брошенные нам с барского стола академии. Я еще помню времена, когда наши города согревались теплом, горящего угли и нефти. Но тебе об этом говорить бесполезно. Ты этого никогда не видел и понять не сумеешь». «Ну, мне кажется... — осторожно вставил Леопольд, — что мы должны быть благодарны и... «Благодарны?» — рявкнул Виннис. «За что? За то, что они кормят нас отбросами, оставляя себе лакомые кусочки, о вкусе которых мы не догадываемся? А зачем приберегают, а? Только для одного. Они мечтают в один прекрасный день завладеть всей галактикой». Ладонь Виннеса опустилась на колено племянника, косые глаза превратились в две черные щелочки. «Леопольд, ты король Анакриона. Твои наследники и дети твоих детей смогут стать королями Вселенной, если ты обретешь власть, которую Академия прячет от нас». «А вы правы, дядя», — проговорил Леопольд. Глаза его загорелись, он выпрямился. «В конце-то концов, какое они имеют право от нас что-то скрывать? Это бесчестно! А на креону тоже кое-что причитается!» «Ну вот видишь, ты начинаешь понимать», — улыбнулся Виннис, потирая руки. «А теперь, мой мальчик, скажи мне, что будет, если Смирна решит напасть на Академию и прибрать к рукам все ее богатства? Как долго тогда нам удастся продержаться? Как долго ты удержишься на троне?» Леопольд заволновался. «Черт подери, вы правы, дядя! Мы должны нанести первый удар, да это же просто самозащита!» Виннис широко улыбнулся. «Умница, Леопольд! Позволь, я напомню тебе еще кое-что. В первые годы правления твоего деда Анакрион основал военную базу на планете Терминус, где расположена Академия. Базу которая нам была действительно необходима для самообороны, мы были вынуждены покинуть эту базу из-за происков главного человека в Академии. Этого гада, этого ученого-сухаря, плебея, в жилах которого нет ни капли аристократической крови. Ты понимаешь, Леопольд? Твой дед был унижен этим плебеем. Я его хорошо помню. Он был ненамного старше меня, когда впервые появился на Анакрионе со своей дьявольской улыбочкой и с дьявольским умом и с властью над тремя королевствами, которые вступили в предательский союз, объединившись против несчастного Анакриона. Лицо Леопольда залилось краской, огонь в глазах вспыхнул с новой силой. «Ей-богу, дядя, на месте деда я бы тогда начал войну!» «Нет, Леопольд, тогда мы решили выждать, дождаться более удобного момента. Твой отец всю жизнь до безвременной кончины мечтал, что это удастся сделать ему». Он был моим братом. С напускной трагичностью Виннис отвел взгляд в сторону. Но ты его сын. Да, дядя, да, я не посрамлю его, всё, я решил. Ради справедливости Анакрион уничтожит это логово злодеев немедленно. Нет, нет, не сейчас. Подождем, пока они закончат ремонтировать корабль. Согласен ремонт, Леопольд выдает их страх. Глупцы, хотят обмануть нас, но это им не удастся. «Пока я, король Анакриона, не удастся!» — воскликнул Леопольд, вскочив на ноги. Губы Винниса дрогнули в едва заметной ухмылке. «Хорошо, присядь, Леопольд. Есть важное дело, мы должны дождаться прибытия Сальвара Гардина «Сальвара Гардина Глаза короля округлились. «Да, Леопольд, он глава Академии. И он лично прибудет на Анакрион в твой день рождения». «Вероятно, для того, чтобы убаюкать нас ласковыми словечками. Но у него ничего не выйдет!» «Сальвор гардин повторил Леопольд, тупо уставившись на вазу с орехами. Винис нахмурился. «Но почему тебя пугает это имя? Это тот самый Сальвор гардин который когда-то ткнул нас лицом в грязь. Это он унизил твоего деда. Он, плебей, подонок! Ньячий помет!» «Нет, нет, я не боюсь. То есть я не буду бояться, не буду. Мы ему отплатим, но... Но все-таки как-то страшновато, дядя. Ну, капельку совсем». Регент гипнотизировал Леопольда немигающим взором. «Страшновато? Почему? Чего ты боишься? Ты, молодой, иди...» <кх> Он запнулся. «Понимаете, дяденька, мне кажется, что в нападении на Академию есть что-то вроде... Ну, богохульства, я хочу сказать, что... «Ну же, продолжай!» Леопольд жутко смутился, но продолжал. «Я хочу сказать, что если галактический дух действительно существует, ему это может не очень понравиться. А вам так не кажется?» «Нет, не кажется», — отрезал Виннис. Он сел в кресло и хитро улыбнулся. «Значит, и тебе заморочили голову этим галактическим духом. Вот они, плоды свободного воспитания, все ясно!» Вересова наслушался. Но, но он многое объясняет. О галактическом духе. Да. Знаешь, что я тебе скажу, глупо это дети, а он верит в эту ерунду не больше, чем я. А я в нее не верю ни капельки. Сколько раз повторять, что все это дурацкая болтовня. Да, да, я знаю, но, но Вересов говорит, что... Так черту Вересова. Это все бредни. Чушь собачья. Наступила короткая напряженная пауза, потом Леопольд осторожно сказал. «Но ведь все верят, дядя. Все верят в то, что рассказывают о великом пророке Гэри Селдене, как он основал Академию, чтобы в один прекрасный день снова настал райзе но и что все, кто не повинуется его заповедям, исчезнут навеки. Все верят в это. Я бывал на празднествах, и я уверен, что это так. Они, они верят, но мы-то нет». Мы, ты и я. И ты должен радоваться, что мы не верим. Ведь благодаря этому всеобщему помешательству ты не просто король, а король милостью Божией. Поэтому нам не грозят никакие бунты, и обеспечено беспрекословное подчинение. И поэтому, Леопольд, именно тебе нужно будет объявить войну Академии. Я всего лишь регент ты простой смертный. Ты король, а для народа полубог. «Но но у меня есть подозрение, что на самом деле это не совсем так», — с опаской, глядя на дядю, заметил Леопольд. «На самом деле нет», — согласился Виннис, улыбаясь. «Но для народа — да. Для всех, кроме этих скотов из Академии. Когда они будут стерты с лица галактики, ты действительно станешь полубогом для всех. И никто не осмелится этого отрицать. Подумай об этом. Подумай хорошенько». «Но тогда мы сможем сами, — восхищенно воскликнул Леопольд, — управлять великими святыми ящиками в храме и кораблями, которые летают сами по себе, и овладеем святой пищей, которая излечивает рак и все другие болезни». А Вересов говорил, что только просвещенные галактическим духом могут... «Опять Вересов! Да помни, Леопольд, что Вересов вместе с Сальваром гардином, твои заклятые враги!» «Держи за меня, мой мальчик, а их не бойся!» Вместе с тобой мы воскресим империю. Не только королевство Анакрион, а всю империю, в которой миллиарды солнц. Не получше ли это будет, чем пресловутый рай земной? Да. Может, Вересов обещать больше? Нет. Но вот и славно. В голосе виниса снова появились командные нотки. Значит, решено. Иди к себе, Леопольд. Я спущусь позже. «Да, вот еще что, Леопольд!» Юный король обернулся с порога, Виннес улыбнулся, но глаза его нет. «Будь осторожен на охоте, мой мальчик. Со дня гибели твоего отца меня не покидают дурные предчувствия. Знаешь, когда воздух кишит стрелами, ни за что нельзя ручаться. Я очень надеюсь, что ты будешь осторожен. Насчет Академии мы договорились». Леопольд отвел взгляд в сторону. «Да, да, конечно». «Хорошо». Виннис посмотрел племяннику вслед и вернулся к столу, а Леопольд ушёл к себе в совершенно расстроенных чувствах. «Может быть», — думал он, — «и будет лучше, если мы победим Академию и заполучим власть, о которой говорил дядя. Но потом, когда война закончится, и я воссяду на трон». Тут его как ножом резанула мысль. Ближайшими наследниками престола являются никто иные, как Виннис и двое его взрослых сыновей. Но пока королем был он, Леопольд, и короли могут отдать приказ казнить кого угодно, даже дядюшек и кузенов. Глава 4. Вслед за Сермаком наиболее активным участником диссидентского движения на Терминусе был Льюис Борт. Движение сформировало новую партию. Она была названа «Партией действия». Однако в составе депутации полгода назад у Сальвара Гардена Борта не было. Это произошло не потому, что его деятельность недооценивалась сподвижниками, совсем наоборот. Он отсутствовал по вполне понятной причине. Был тогда на главной планете Анакриона. Он прибыл туда как частное лицо, не посещал никого из представителей власти, чего-либо привлекающего внимания не делал. Он просто заглядывал в потайные уголки столицы и совал свой длинный любопытный нос во все щели. Он вернулся на Терминус на закате короткого зимнего дня, занявшегося в тучах и шедшего в пелене снега к концу. Уже через час после прибытия Борт сидел за восьмиугольным столом дома у Сермака. Увы, то, что он сообщил собравшимся, не смогло развеять гнетущую атмосферу собрания, усугубленную тяжелым снегопадом за окном. «Я боюсь, — начал он угрюмо, — что наше положение в данный момент можно определить таким милодраматическим словосочетанием, как «пропащее дело». «Ты действительно так думаешь?» — не менее угрюмо спросил Сермак. «Это даже не мнение, Сермак. Просто по-другому не скажешь». «Всеобщее вооружение!» — начал было докор Вальто официальным тоном, но Бор тут же прервал его. «Да забудь об этом, старая песня». Взгляд его скользнул по лицам присутствующих. «Я говорю не о ком-нибудь, а о народе Анакриона. Признаюсь, у меня была идея дворцового переворота». В том или ином виде, для того, чтобы королем Анокриона стал кто-нибудь более устраивающий Академию. Ну, неплохая была идейка. Она и сейчас не дурна, у нее единственное слабое место, она неосуществима. Великий Сальвар Гарзин все предусмотрел. Сермак с кислой мины выговорил. «И все-таки, если бы ты сообщил нам детали, Борт, было бы лучше «Детали. Да нету их, все не так-то просто. Вся ситуация на Анокрионе, будь она проклята, а все...» Та религия, которую там насадила Академия. Она делает свое дело. Ну, нужно видеть своими глазами, как это выглядит, чтобы оценить обстановку. Здесь у нас мы видим что? Только крупную школу, которая готовит священников, да иногда особые празднества, устраиваемые для приезжих, а там... Он откашлялся, Леон Тарки провел пальцем по узким усикам и спросил, глядя в потолок. «Но что же это за религия?» Гардин всегда говорил, что это просто обман, рассчитанный на то, чтобы они принимали нашу науку и не задавались лишними вопросами. Помнишь, Сермак, он как-то сказал... «Объяснение Гардина», — ответил Сермак. «Не выдерживаю даже поверхностной критики». «Так что это за религия, Борт?» С этической точки зрения ни к чему не подкопаешься. Немногим отличается от философских течений Старой Империи. Высокие моральные принципы и всякое такое она оказала мощнейшее влияние на ход истории и... «Это мы знаем», — нетерпеливо прервал его Сермак. «Ближе к делу». «Ну так вот». Борт смутился, но виду не подал. «Религия, которую Академия выдумала и насадила, построена на жестких авторитарных началах. Священники — единственные, кто обладает правом доступа к научным приборам, которые мы передали на Криону, но обращаются с ними чисто эмпирически». Они сами верят во все безоговорочно, к примеру, в духовную природу сил, которыми управляют. Кстати, пару месяцев назад какой-то идиот вздумал пошалить на атомной станции. В Тессалякийском храме взорвалось пять городских кварталов. И что же вы думаете? Это было воспринято как божья кара в и не исключая и священников. Да, я припоминаю, что-то такое промелькнуло в газетах, но я пока не понимаю, куда ты клонишь. Ну так послушайте. Твердо продолжил Борт. «Священники формируют иерархию, во главе которой стоит король-полубог. Он абсолютный монарх милости Божией, и народ безоговорочно верит в это. И священники тоже. Свергнуть такого короля невозможно, понятно теперь?» «Подожди», — вмешался Вальто. «Что ты имел в виду, говоря, что все устроил Гардин? Он-то здесь при чем?» Борт печально посмотрел на собеседника. Академия целиком и полностью приветствовала эту компанию. Мы весь свой научный потенциал вложили в постановку сей клоунады. На каждом празднестве король выседает на троне, окруженной радиоактивной аурой. Над его тупой головой она сияет, как корона. Любой, кто попытается прикоснуться к нему, рискует получить тяжелые ожоги. В самые торжественные моменты трон летает по воздуху, что, конечно же, связано с проявлением силы галактического духа. По царственному взмаху руки в храме зажигается свет. И такие вот фокусы-покусы можно перечислять без конца. И все это мы делаем для него. Но верят и священники, которые своими руками творят эти чудеса. «Плохо!» — буркнул Серма, кусая губы. «Плохо? Да мне хочется выть от злости!» — воскликнул Борт. «Я все время думал о том, как глупо мы упустили свой шанс». Вспомните только, как 30 лет назад Гарден спас Академию от Анакриона. В то время анакрионские обыватели не подозревали, что империя разваливается. Они худо-бедно сводили концы с концами после Зионского бунта. И даже тогда, когда все каналы связи оборвались, они еще не догадывались о том, что империи конец. Если бы императору хватило сил, он снова мог бы победить их с помощью крейсеров, опираясь на восстание внутри страны, которое неизбежно вспыхнуло бы. И мы могли бы сделать то же самое, так нет же. Гарден установил там абсолютную монархию. Но почему, почему, почему? А что там делает Вересов? Неожиданно поинтересовался молчавший до сих пор Джейм Орси. Было время, когда он был членом нашей партии. Чем он теперь занимается? Он что, слепой? Я не знаю. Пожал плечами Борт. Для них он верховный священник. Насколько мне известно, он только консультирует остальных священников по техническим вопросам. Но главная фигура, черт бы его побрал, главная фигура!» Наступило напряженное молчание, взгляды всех присутствовавших обратились к Сермаку. Молодой лидер партии нервно грыз ногти и вдруг четко выговорил. «Дело плохо. Что-то тут не так». Он огляделся по сторонам и добавил. «Что же, Гардин, такой балбес?» «Получается, что так», — отозвался Борт. «Не может быть что-то не так. Что ж мы все это время зря глотки драли? Значит, мы еще глупее гардина «В то, что глуп он, я никогда не поверю. Что-то тут есть. С одной стороны, создать религию, которая сводит к нулю всякую возможность переворота, а с другой — вооружить анокрион до зубов. Непонятно». «Да, дело странное», — согласился Борт. «Но таковы факты». «Государственная измена, они ему платят», — выпалил Вальто. Сермак замотал головой. «Нет, не принимаю. Скажи-ка мне, Борт, слышал ли ты там что-нибудь о военном крейсере, который Академия якобы ремонтирует для анакреонского флота?» «О военном крейсере?» «Да, о старом имперском корабле». «Нет, не слышал, но это не так важно. Порты военного флота, религиозные святыни, абсолютно недоступны для простых смертных. И вообще о делах флота там не принято распространяться». А тут как раз слухи ползут. Кое-кто из наших пытался поднять этот вопрос в совете. Гарден не отрицал, заметь. Его представитель просто пожурил тех, кто распускает слухи, и все. По-моему, в этом что-то есть. Может быть, но это всего лишь часть целого, — покачал головой борт. Если это правда, это полное безумие, но не более, чем все остальное. Я полагаю, — сказал Орси, — что у Гардена нет в запасе никакого засекреченного оружия. «А это означает...» «Да, да», — резко оборвал его сермок. «Это означает вот что. Если бы это было так, старый Венес уже корчился бы в предсмертных судорогах». «Конечно, никакого оружия нет». «Следовательно», — поспешно продолжил свою мысль Орси, — «это вопрос времени. Сколько его у нас борт?» «И в этом-то все дело. Но у меня спрашивать нечего, я не знаю. В анокрионских газетах ни слова об Академии». Последнее время там пишут только о предстоящих торжествах. На следующей неделе — совершеннолетие Леопольда». «Ну, значит, несколько месяцев у нас есть». Впервые за все время улыбнулся Вальту. «Можно успеть». «Успеть, боже!» — простонал Борт. «Король Бог, говорю я вам! Вы думаете, ему в голову придет начинать кампанию по пропаганде агрессии? Вы думаете, ему нужно будет убеждать народ в наших злодейских намерениях? Нет!» Когда настанет время, Леопольд отдаст приказ, и война начнется. Вот как в этом весь ужас. Он может отдать приказ и завтра, нам останется только умыть руки. Тут все заговорили разом. Сермак призывал собравшихся к порядку, но открылась дверь и вбежал Леви Норст. Пальто его было в снегу. Посмотрите. Нет, вы только посмотрите. И он бросил на стол мокрую от снега газету. И по всем каналам телевидения то же самое. Пять голов склонились над газетой. Первым заговорил Сермак, он охрип от волнения. «Господи, он летит на Накрион! На Накрион!» «Измена!» — прошептал тарки «Разрази меня гром, если Вальта не прав. Он продал нас и теперь едет собирать урожай». Сермак встал. «У нас нет другого выбора. Завтра я потребую в совете, чтобы Гарден был смещен. Если это не удастся...» Глава 5. Снег уже перестал идти, но земля была покрыта толстым его слоем, и автомобиль с трудом продвигался по пустынным улицам. Призрачный сумеречный свет начинающегося дня был холоден не только в поэтическом смысле, и, несмотря на бурные события, никто, ни люди из действия, ни сторонники гардина не вышли на улицы Терминуса с лозунгами и транспарантами. Йон Ли по обыкновению был недоволен и выражал свои мысли вслух. Дела плохи, Гардиан, они собираются вас скинуть. Да, пусть попробуют. Я лечу на анокрион и хочу, чтобы все закончилось хорошо. Вот и все ли? Гардиан поудобнее устроился на мягком сиденье его слегка знобило. В машине было тепло, но весь город был так выстужен, что, казалось, холод проник и в машину. Он задумчиво проговорил. Когда-нибудь, когда у нас дойдут до этого руки, нужно будет переоборудовать термину с климатическим кондиционированием. Это вполне возможно. «Я бы предпочел...» — угрюмо отозвался Ли. «Чтобы для начала было сделано кое-что другое. Я бы в первую очередь обеспечил климатическим кондиционированием сермака. Посадил бы его в такую уютную сухую клеточку, в которой постоянно поддерживалась бы температура градусов 25 по Цельсию. Мне кажется, ему бы это очень подошло». «Вот тогда-то мне действительно понадобились бы телохранители», — усмехнулся Гардин. «И не только эти двое». Он указал на сидевших впереди рядом с водителем здравяков, без всякого выражения на лицах, смотревших вперед, положив лапище на приклад бластеров. «Похоже, вы хотите гражданской войны». «Я? В огонь брошено уже столько поленьев, что мне подбрасывать не придется, уверяю вас». «Во-первых...» Он загнул большой палец на правой руке. «Сермак вчера затеял свару в Совете и потребовал вашего досрочного переизбрания». «Но у него было на то полное право. Если я не ошибаюсь, против было 206, а за 184». «Да, преимущество в 22 голоса, в то время как мы рассчитывали на 60 минимум». «Не отрицаете, ведь рассчитывали». «Вроде бы», — согласился Гардин. «Так». «Во-вторых...» — он загнул указательный палец. «После голосования 50 членов партии действия демонстративно покинули зал заседаний». Гарден молчал, Ли загнул еще один палец. «И в-третьих, прежде чем покинуть зал, Серма крикнул, что вы изменник, что вы отправляетесь на анагреон с тридцатью серебренниками, что преимущество в голосовании обеспечили пособники измены и что название их партии еще скажет само за себя. О чем он-то говорит?» «Ну, о возможных неприятностях видно». «И в такой момент вы удираете на рассвете как преступник» а надо бы встретиться с ними открыто лицом к лицу гардин если это произойдет объявите военное положение заклинаю вас насилие последний козырь дилетантов это ерунда ладно ли не горячитесь посмотрим а теперь слушайте меня внимательно 30 лет назад открылся склеп и в пятидесятую годовщину со дня основания академии появился образ гарри селдана чтобы открыть нам глаза на происходящее я помню кивнул ли улыбаясь В тот день мы совершили государственный переворот. Верно, тогда произошел первый кризис. Сейчас назревает второй. Через три недели, восьмидесятилетие основания Академии, вы не улавливаете никакой связи. Вы хотите сказать, что он снова появится? Подождите, я еще не закончил. Селдон ни слова не сказал о том, появится ли он еще раз, но это как раз вполне согласуется с его планом. Он все время старался удерживать нас от попыток любых предвидений. Нельзя также с уверенностью сказать, предусмотрено ли в механизме часов склепа последующие открытие. Думаю, если бы мы вздумали там покопаться, то просто сломали бы часы. Каждую годовщину с того самого дня я бывал там, просто так, на всякий случай. Он ни разу не появился, но именно сейчас впервые наступил настоящий кризис. Значит, он появится? Может быть, не знаю. Однако дело именно в этом. На сегодняшнем заседании совета сразу же, после того, как будет объявлено, что я отбыл на анокрион, Сообщите о том, что 14 марта произойдет второе пришествие Гэри Селдона, и он сообщит нам известие величайшей важности относительно успешного преодоления второго кризиса. Это очень важно, Ли. Больше ничего не добавляйте, какие бы вопросы вам не задавали. Ли удивленно уставился на гардина «А мне вообще поверят?» «Неважно. Если удастся привести их в замешательство, это то, что нам нужно. Пусть гадают, правда это или нет, на время они затихнут. До 14 марта. А я вернусь гораздо раньше. Слова Гардена, кажется, не очень убедили Ли. Но что касается успешного преодоления, это ж чушь какая-то. Это беспроигрышная чушь. А вот и космопорт. Ожидавший Гардена звездолет тускло поблескивал в сумерках. Гарден пробрался сквозь сугробы кораблю. У открытого люка он обернулся к Ли и поднял руку, прощаясь. Счастливый Ли. Безумно жаль оставлять вас на горячей сковородке, но больше дела доверить некому. Держитесь подальше от огня. Не волнуйтесь, Гардин, сковородка горяча так. Я сделаю все, как вы сказали. Гардин отступил. Люк за ним закрылся. Глава 6 На главную планету королевства Анакрион Гардин прибыл за день до коронации Леопольда а до этого успел посетить восемь крупнейших звездных систем Анакриона, чтобы переговорить с местными представителями Академии. Обширность королевства произвела на него угнетающее впечатление. Конечно, по сравнению с масштабами Галактической Империи, частью которой был когда-то Анакрион, королевство было крошечной точкой на карте. Но для того, кто всю жизнь прожил на одной единственной планете, территории Анакриона и его население казались громадными — Границы древней префектуры Анакрион включали в себя 25 звездных систем, шести из которых насчитывалось несколько обитаемых миров. Население составляло 19 миллиардов. Во времена расцвета империи оно было значительно больше, зато теперь в условиях массового внедрения научных достижений Академии рост численности ускорился. Только теперь Гарден по-настоящему осознал грандиозность стоящей перед ним задачи. Ведь за 30 лет был завоёван только главный из населенных миров Анакриона. Отдаленные провинции до сих пор имели колоссальные территории, где еще не была реставрирована атомная энергетика. Когда Гарден прибыл на столичную планету Анакриона, здесь все было спокойно. В дальних провинциях подготовка к коронации проходила шумно, с помпой. А тут, казалось, никто не проявлял особого усердия в приготовлениях к близящемуся празднеству. Только Вересов разрывался на части. Гардина удалось лишь полчаса побеседовать с ним, но разговор оказался исключительно плодотворным, и Гарден ожидал ночного торжества в наилучшем расположении духа. Он старался вести себя как посторонний наблюдатель. Если бы его инкогнито было раскрыто, его тут же втянули бы в религиозные приготовления, а это его совсем не устраивало. Поэтому, когда бальный зал дворца наполнился блестящей толпой высочайших особ королевства, он тихо и незаметно разместился у стены, где на него никто или почти никто не обращал внимания. Он был представлен Леопольду в бесконечном ряду гостей с безопасного расстояния. Будущий король стоял в полном одиночестве и величии, окруженной смертельным сиянием радиоактивной ауры. Менее чем через час Леопольд должен был воссесть на колоссальных размеров трон из радиево-иридиевого сплава, украшенной золотом и бриллиантами. Затем трон оторвется от пола и зависнет в воздухе перед громадным окном, в котором собравшийся внизу толпы, простонародье, увидит своего божественного монарха, визжат от восторга и падая от без чувств. Трон, конечно, мог бы и не быть таким громадным, если бы не вмонтированный в него атомный двигатель. Половина одиннадцатого Гардин приподнялся на цыпочки, чтобы лучше видеть. Хотел даже встать на стул и заметил, что к нему сквозь толпу вельмож пробирается Виннис. Гардин облегченно вздохнул. Виннис шел медленно, он то и дело останавливался, чтобы сказать пару вежливых слов тому или другому вельможе, чей дед в свое время помогал деду Леопольду в захвате власти, за что все они получили титулы герцогов и князей. Наконец он раскланялся с последним сановником и подошел к Гардину. Губы его изобразили подобие улыбки, но глаза светились недобрым светом из-под косматых бровей. «Милый Гардин», — вкрадчиво проговорил он, — Вы, вероятно, опасались, что вам будут наедоедать, если ваше инкогнито будет раскрыто. «Мне трудно надоесть, ваше высочество», — с легким поклоном ответил гардин «Но здесь очень интересно. У нас на терминусе таких зрелищ не бывает, вы же знаете». «О, да, да. Не желаете ли пройти в мои покои, где мы могли бы побеседовать в более интимной обстановке?» «С удовольствием». Рука об руку, они сошли вниз по дворцовой лестнице. Ни одна герцогиня поднесла глазам Ларнет, чтобы, удивлённый с любопытством, рассмотреть буднично одетого незнакомца, которому оказывают такую честь великий князь. «Лакрийское вино, Гардин», — сказал Виннис, — «из королевских погребов, настоящее, двухсотлетней выдержки, было заложено за 20 лет дозионского бунта». «Ух, истинно королевский напиток», — согласился Гардин и поднял бокал. «За Леопольда I, короля Анакриона». Они выпили, и Винис как бы невзначай заметил. А может, из-за Императора Периферии. А может, и поболее того, кто знает. Ведь настанет же когда-нибудь светлый праздник объединения галактики. Несомненно, и, естественно, под Эгидана Креона. А почему бы и нет? С помощью Академии наше превосходство в Периферии станет очевидным. Гардин поставил на столик пустой бокал и сказал. О, да, конечно, если исключить одну малость. Академия призвана оказывать помощь любой нации, которая в ней нуждается. Высокие идеалы, которыми руководствуется наше правительство, и грандиозная моральная цель, которую перед нами поставил наш основатель Гарри Селден, не позволяют нам иметь фаворитов. Тут ничего не поделаешь, ваше высочество. Рот Винниса расплылся в улыбке. Как говорят в народе, на галактический дух-то надейся, а сам не плашай. Я хорошо понимаю, гардин чтоб по своей воле... Академия вообще бы никому не помогала. «Я бы не стал так говорить. Мы же ремонтируем для вас имперский крейсер, хотя наш навигационный совет очень настаивал на том, чтобы крейсер был передан ему для научных исследований». «Для научных исследований?» — саркастически проговорил Виннис. «Как же! Да вы ни за какие коврижки не стали бы его ремонтировать, если бы я не угрожал вам войной». Гардин пожал плечами. «Ну, не знаю». Зато я знаю, эта угроза существовала всегда. И теперь существует. Теперь об угрозах рассуждать слишком поздно. винис быстро взглянул на настольные часы. «Послушайте, Гардин, вы ведь уже были однажды на Анакрионе. Вы тогда были молоды. Мы оба были молоды тогда. Но уже тогда смотрели на мир по-разному. Вы ведь из тех, кого называют пацифистами». «Ну, как будто да. По крайней мере, я считаю насилие крайне экономичным способом достижения цели. Всегда найдутся лучшие варианты, хотя путь к цели может оказаться не таким прямым». «Ясно. Слышал я ваш знаменитый афоризм. Насилие — последний козырь дилетантов. Однако…» Регент повернул голову к двери и прислушался. «Я не склонен считать себя таким уж дилетантом». Гардин вежливо кивнул. И несмотря на это, — продолжал Виннис, — я всегда был сторонником прямого действия и всегда верил в то, что надо проложить прямой путь к цели и идти по этому пути. И многого достиг, и достигну большего. «Я понял вас», — приезжал его Гардин. «Полагаю, что именно один из таких прямых путей вы прокладываете для себя и своих сыновей. Путь, который ведет, примехонько к трону, если вспомнить о недавней скоропостижной и безвременной кончине отца короля, вашего старшего брата, если учесть, что здоровье молодого короля внушает серьезные опасения. А оно внушает опасение не так ли? Виннис нахмурился, голос его утратил мягкость и вкратчивость. Я бы посоветовал вам, Гардин, не касаться определенных тем. Вы, конечно, можете считать, что у вас есть некоторые привилегии, как у мэра Терминуса, и что вы можете себе позволять опрометчивое заявление. Но если вы себе это и позволяете, прошу вас иметь в виду, что я не из тех, кого можно запугать словами. Моя жизненная философия всегда основывалась на том, что трудности исчезают, когда встречаешь их лицом к лицу в открытом бою. И я не отворачивался ни разу. Я не сомневаюсь, чего же вы не хотите отвернуться сейчас? От трудности заставить Академию сотрудничать с нами. Ваша мирная политика, если хотите знать, привела к тому, что вы совершили ряд серьезных ошибок. Именно потому, что недооценили прямоту противника. Никто так не боится прямого действия, как вы. «Ну, например...» — поинтересовался Гардин. «Например, вы прибыли на анакрион без телохранителей и проследовали в мои покои». Гардин удивленно огляделся по сторонам. «Ну и что?» «Да ничего, конечно», — ответил регент, ухмыляясь. «Кроме того, что за дверью пять гвардейцев, неплохо вооруженных и готовых стрелять по первому приказу, Не думаю, что вам удастся уйти, Гардин. Гардин поудобнее устроился в кресле. «Да я пока и не собираюсь. А что, вы меня так боитесь?» «Я вас не боюсь. Просто хотел убедить вас в своих намерениях. А вы называете это как хотите». «Да нет уж, это вы называете как хотите», — безразлично отозвался Гардин. «Зачем мне квалифицировать ваши действия?» «А я думаю, что скоро вы измените мне некстати». Вы совершили еще одну крупную ошибку, Гардин. Насколько мне известно, планета Терминус практически беззащитна. Естественно, кого нам бояться? Мы никому не угрожаем и со всеми поддерживаем ровные отношения. Вот именно. И оставаясь беззащитными, вы милостиво позволили нам прекрасно вооружиться. В особенности вы помогли нам с флотом. Он у нас благодаря вам колоссальный, а учитывая ваш замечательный подарок в виде имперского крейсера, наш флот стал непобедим. Ваше Высочество, вы напрасно теряете время и красноречие. Если вы собираетесь объявить войну и хотите сообщить мне это, позвольте мне связаться с моим правительством. Сядьте, гартин Я не объявляю вам войну, а вы не будете связываться со своим правительством. Когда война начнется, Академия будет об этом извещена разрывами ядерных снарядов, пущенных с Иннокреонского флота под командованием моего сына. Он будет на флагманском корабле на крейсере «Виннис». Гардин нахмурился. «И когда же это произойдет?» «Ну, если вам так интересно». Флот покинул Анакрион ровно 50 минут назад, в 11. А первый удар будет нанесен, как только они подлетят к Терминсу, то и завтра в полдень. А вы можете считать себя военным пленником. «Ну, а кем же еще?» — хмуро отозвался Гардин. «Однако же я разочарован». Винни злорадно хихикнул. «И только-то...» Да, я-то думал, что наилучшим моментом для старта вашего флота будет полночь, время коронации. А вы, оказывается, решили начать войну, пока вы еще регент. В первом случае все сложилось бы более драматично. Регент подозрительно уставился на Гардена. «О чем этого? Черт бы вас подрал!» «Вы не понимаете?» — улыбнулся Гарден. «Мой контрудар назначен на полночь». Виннис вскочил и, брызгая, слюной заорал. «Вы лжете!» Не может быть никакого контурудара. Если вы рассчитываете на поддержку других королевств, можете о ней забыть. Их флот, собери вы его весь вместе, не сравнится с нашим. Ну, конечно, только я стрелять-то не собираюсь. Просто неделю назад там, где надо было брошено, словечко другое о том, что сегодня в полночь анакрион будет объявлен вне закона. Вне закона? Да, если непонятно, объясню. Все священники на анакрионе объявят забастовку, если я не отменю приказ. А я не смогу его отменить до тех пор, пока вы задерживаете меня. Да и не стал бы отменять, даже если бы вы меня отпустили. Он наклонился вперед и отчетливо произнес. Отдаете ли вы себе отчет в том, ваше высочество, что нападение на Академию — святотатство? Виннис изо всех сил старался сохранять спокойствие. Мне о таких вещах лучше не говорить. Приберегите это для толпы. А для кого бы вы думали, я это приберегаю? Видите ли, Ваше Высочество, последние полчаса. Во всех храмах Анакриона толпы народа слушают, развезив уши, что говорят им священники. Сейчас на Анакрионе нет простого смертного, который не узнал бы, что его правительство предприняло злобную, ничем не спровоцированную атаку на терминус, центр их религии. А до полуночи всего четыре минуты, так что спускайтесь-ка в зал и смотрите, что будет. А мне тут очень спокойно, под охраной ваших гвардейцев. Гардин откинулся в кресле, налил себе еще бокал лакрейского и безразлично уставился в потолок. Виннис разразился потоком проклятий и выбежал из своих покоев. В зале воцарилась тишина. Придворные расступились к трону образовался широкий проход. Леопольд сидел, опустив руки на подлокотники трона, высоко подняв голову с окаменевшим лицом. Громадные люстры освещали зал. В рассеянном свете маленьких атомных лампочек, которыми был усеян сводчатый потолок, караевская аура отважно сверкала над головой Леопольда, образуя лучистую корону. Виннис остановился на лестнице. На него никто не обратил внимания, взгляды всех были устремлены на трон. Он до боли сжал кулаки и остался стоять, где стоял. «Нет», — думал он, — «Гардин не заставит меня сделать неверный шаг. Наврал, змей подколодный, все идет как надо». Трон зашевелился, бесшумно оторвался от пола и поплыл над подиумом, над ступенями. И на высоте двух метров от пола к раскрытому Насте огромному окну. Пробил колокол, полночь. Трон застыл в воздухе перед окном. И вдруг королевская аура погасла. Мгновение король ничего не понимал, потом лицо его удивленно скривилось. Без лучистой ауры оно стало обычным лицом болезненного, перепуганного подростка. Трон пошатнулся и грохнулся на пол. В ту же секунду во дворце погасли все огни. В шуме перепуганных голосов раздался вопль Винниса. «Принесите факелы! Факелы сюда!» Он метался в смешавшейся толпе сановников, пробираясь ко входу в зал. Оттуда в темноту рванулась королевская охрана. Наконец в зал притащили факелы. Те самые, которые должны были гореть во время торжественной процессии по улицам города после коронации. Зал озарился призрачным светом разноцветных факелов, голубым, красным, зеленым. Жутковато выглядели перекошенные физиономии напуганных до смерти вельмож. «Ничего страшного, господа!» — кричал Венис. «Оставайтесь на местах, сейчас дадут свет!» Он повернулся к капитану охраны с напускным спокойствием, ожидавшему распоряжение. «В чем дело, капитан?» «Ваше высочество!» — последовал ответ. «Дворец окружен жителями города». «Что им нужно?» — рявкнул Виннис. «Во главе толпы священник, это верховный владыка, Поль Вересов. Он требует немедленного освобождения Сальвара Гардина и прекращения войны против Академии». Виннис прорычал. «Если кто-нибудь из них осмелится приблизиться к воротам дворца, стреляйте без предупреждения. Пока все, пусть орут на здоровье, завтра разберемся». Факелы расставили вдоль стен, стало светлее, Виннис бросился к трону, все еще стоявшему у окна, и поднял на ноги бледного, как мил Леопольда. «Иди со мной!» Виннис бросил взгляд за окно, город покрыл мрак, снизу доносились громкие крики разгневанной толпы. Только справа от дворца в Аргаладийском храме горел свет. Виннис злобно застонал и поволок короля за собой. Толкнув дверь плечом, винис ворвался в свои покои, за ним бочком вошел задыхающийся Леопольд. «Гарден!» — срывающимся голосом прокичал винис «Вы играете с силами, слишком опасными для вас!» Мэр не обратил на виниса никакого внимания. Озаренный жемчужным сиянием карманного атомного фонарика, лежавшего рядом на столике, он все так же спокойно сидел в кресле и лукаво улыбался. «Доброе утро, Ваше Величество!» — обратился он к Леопольду. «Мои поздравления с вашей коронацией!» «Гарден!» — гаркнул Виннис и топнул ногой. Прикажите вашим священникам вернуться к выполнению своих обязанностей. А вы сами прикажите, Венес. Вот тогда и увидите, кто с какими силами играет и для кого они опасны. Сейчас на анакрионе не вертится ни одно колесо, не горит ни один огонек, только в храмах. Из кранов не течет вода, только в храмах. Больницы не принимают больных. Электростанции закрылись, корабли вернулись в порты. Если вам это не нравится, Венес, прикажите священникам вернуться к исполнению обязанностей. Мне, откровенно говоря, неохота это делать. И прикажу, Гарден, черт бы вас побрал. Играть в открытую, так играть. Сегодня же ночью во всех храмах будет установлена военная охрана. Замечательно. А как вы собираетесь отдать приказ? Все линии связи на планете прерваны, не работает ни радио, ни телевидение. Откровенно говоря, единственное функционирующее средство коммуникации — вот этот ваш телевизор. Я имею в виду за пределами храмов, но он работает только на прием. Виннис задыхался от ярости, а гарден спокойно продолжил. «Но если желаете, можете отдать гвардейцам приказ войти в Арголитский храм, а затем свяжитесь по ультраволновой связи с остальными районами планеты. Но я очень опасаюсь, что если вы это сделаете, толпа просто разорвет гвардейцев на куски. А кто тогда будет охранять дворец и вашу жизнь, Виннис?» Виннис прошипел. «Мы продержимся, дьявол!» «Ночь, продержимся. Пусть орёт толпа, пусть гаснет свет, но мы продержимся. А когда поступит сообщение о том, что Академия захвачена, ваша драгоценная толпа убедится в том, каким мыльным пузырём была вся ваша религия. Тогда они отвернутся от ваших священников и восстанут против них. Я даю вам время до завтрашнего полудня, Гардин, потому что вы можете прекратить подачу энергии на анокрионе, но вы не в силах остановить анокрионский флот». Он охрип от крика. «Они на пути, Гарден, и с ними огромный крейсер, который вы лично распорядились отремонтировать». Гарден хитро улыбаясь сказал. «Вот именно, который я лично распорядился отремонтировать. Но весьма и весьма специфически, заметьте. Скажите, Виннис, вы когда-нибудь слышали об ультраволновом реле?» «Вижу, что не слышали. Так вот, примерно через две минуты вы увидите его в действии». вдруг Вспыхнул экран телевизора, Гарден добавил, «Ах, нет, простите, через две секунды. Садитесь, Виннис, смотрите и слушайте». Глава 7 Тео Эй Порад был одним из самых высокопоставленных духовных персон Анакриона. Уже одного этого было достаточно для того, чтобы он смог занять высокий пост корабельного священника на флагманском крейсере Виннис. Но дело было не только в этом, он знал корабль. Он работал на его ремонте под руководством святых людей из самой академии. Он выполнял их распоряжения, изучил принцип работы двигателей, налаживал системы связи, заделывал пробоины в корпусе, восстанавливал переборки. Ему позволили помогать даже тогда, когда мудрые люди из Академии монтировали такое священное устройство, которого до сих пор не было ни на одном корабле — ультраволновое реле. И неудивительно, что у него щемило сердце, стоило ему подумать о том, какой цели послужит этот великолепный корабль. Он отказывался верить, когда Вересов рассказал ему об этом. Корабль должен был принять участие в величайшем злодеянии. Его орудия будут повернуты против Великой Академии. Против той Академии, где он учился в юности, против Источника Всеобщей Благодати. Теперь сомнений не было, то же самое он услышал от адмирала. Но как же мог король, помазанник божий, позволить свершиться такому святотатству? И знал ли он об этом? Может быть, это приказ злобного регента Виннеса, а король ничего не ведает? а сын Винниса пять минут назад сказал, «Тео, занимайтесь своими делами, спасением душ и благословением, а кораблем займусь я». Эйпарат хитро усмехнулся, «Он-то займется еще как, и князь Левкин очень скоро запросит пощады». Эйпарат зашел в центральный пункт связи, его сопровождал младший священник. Двое офицеров, оказавшихся в зале, никоим образом не выразили неудовольствия. Главный корабельный священник имел право входить всюду. «Закройте дверь», — приказал эйпарат и взглянул на хронометр. Было без пяти двенадцать. Быстрыми отработанными движениями он нажал несколько клавиш на пульте. Теперь на всем протяжении корабля, длиною в две мили, был слышен его голос и виден он сам. «Солдаты королевского флагманского корабля Виннис, внимание!» «Говорит ваш корабельный священник». «Ваш корабль!» Чуть дрожащим от волнения голосом продолжал Тео тянут в святотатственное деяние, за которое душа каждого из вас может погибнуть безвозвратно в пучинах пространства. Слушайте же, ваш командир хочет повести этот корабль к Академии и превратить в руины этот источник нашей благодати. Это его приказ, и поэтому я во имя галактического духа лишаю его права командования. Он не может командовать там, где нарушена воля галактического духа. Даже сам божественный король не может править без помощи галактического духа младший священник потрясенный до глубины души внимал словам тео двое офицеров в страхе застыли как статуи и потому что этот корабль вовлечен в сатанинское злодеяние от него отнимается благословение галактического духа эй парад торжественно воздел руки у тысячи экранов по всему кораблю столпились солдаты и офицеры и слушали что говорит корабельный священник Во имя Галактического Духа и пророка его Гарри салдана и его учеников, святых людей из Академии, я проклинаю этот корабль. Пусть телевизоры его глаза ослепнут, пусть атомные заряды его руки отсохнут, пусть двигатели его сердца остановятся, пусть вентиляционная система его легкие перестанут дышать, пусть линии связи его голос замолчат, пусть его освещение его душа погаснет. Так, во имя Галактического Духа, я проклинаю этот корабль когда Тео произнес последнее слово пробила полночь». В Ирголитском храме на расстоянии многих световых лет от корабля чья рука включила ультраволновая реле, и в тот же миг сработала ультраволновая реле на корабле, и корабль умер. Почему-то главное свойство научной религии в том, что она практична, и проклятия, подобные произнесенные «эппаратом», действительно смертельны. Мрак объял все помещение крейсера. Затих шум гиператомных двигателей, Тео облегченно вздохнул и вытащил из потайного кармана сутаны маленький атомный фонарик, свет которого озарил зал призрачным сиянием. Он взглянул с высоко на офицеров, которые, хотя и были храбрыми мужчинами, упали на колени в смертельном ужасе и вопили. «Спасите наши души, ваше преподобие! Мы простые люди не ведали о преступлениях наших начальников!» «Идите за мной», — строго приказал аппарат. «Для вас еще не все потеряно». На корабле царили темнота и ужас. Солдаты окружили аппарата, идущего в круге света, пытаясь коснуться его сутаны и умоляли о пощаде. Он говорил только, «Следуйте за мной». Навстречу ему шел князь Левкин. Столкнувшись с лицом к лицу со священником, адмирал смерил его ненавидящим взглядом. «А, вот вы где!» Левкин унаследовал красивые голубые глаза матери, но, увы, ему достались и крючковатый нос, и косоглазие отца. Каковы бы ни были мотивы ваших изменических действий, я приказываю немедленно вернуть кораблю энергетическое обеспечение. Командир здесь я. «Уже нет», — гордо ответил Эйпарат. Левкин огляделся вокруг. «А ну взять этого человека, арестовать его или, клянусь, я вышвырну за борт всякого, кто меня сейчас слышит». Никто не пошевелился. «Ваш адмирал приказывает вам, арестуйте его». Никакого эффекта. Как же вы позволяете, чтобы вас дурачил этот шут, комедиант? Он обманщик. А галактический дух, о котором он разглагольствует, плод его воображения, который...» и парад гневно прервал его. «Взять богохульника, слушать его, значит, губить свои души». Благородный адмирал тут же оказался в крепких руках своих солдат. «Ведите его за мной». Эйпарат повернулся и отправился в зал связи. За ним, по коридорам черным, от толпы солдат тащили упирающегося Левкина. Войдя в зал, эй приказал подвести бывшего командира к единственному работавшему передатчику. «Прикажите флоту изменить курсы и приготовиться к возвращению на «Анакрион». Смещенный адмирал истерзанный, полубезумный повиновался. «А теперь...» — продолжал Эй-Парад твердо и сурово. «Мы на ультраволновой связи с «Анакрионом». «Повторяйте за мной слово в слово». Левкин замотал головой, толпа, наполнившая зал и близлежащие коридоры, дико взревела. «Говорите!» — крикнул Эйпарат. «Начали! Анакрионский флот!» Левкин повторил. Глава 8 В покоях вини состояла напряженная тишина, когда на экране возникло лицо князя Левкина. Регент только охнул и застонал, когда увидел, как плачевно выглядит его сын и наследник. Гардин смотрел на экран спокойно, положив ногу на ногу, а только что коронованный Леопольд, дрожа, забился в самый темный угол и судорожно закусил рукав своего раззолоченного одеяния. Даже солдаты, выйдя из обычного бесстрастия, с ужасом глядели на экран. Левкин говорил, запинаясь устало, то и дело делая паузы. а «Анакрионский флот, осознавая сущность своей миссии отказываясь участвовать в невиданном злодеянии святотатстве, Возвращается на Нанакрион, предъявляя следующий ультиматум тем богохульникам и грешникам, которые осмелились применить силу против академии источника всякой благодати и против галактического духа. Требуем немедленно прекратить войну против истинной веры и дать гарантии, которые бы устроили военный флот, представляемый нашим священником Тео Эйпоратом, чтобы такая война больше не повторилась и чтобы... Тут возникла довольно долгая пауза и чтобы прежний регент Виннис был заключен в тюрьму и предстал перед церковным судом за свои преступления. В противном случае королевский флот, вернувшись на Накрион, сравняет дворец с землею и сделает все необходимое для ликвидации гнезда грешников и логова разрушителей. Голос адмирала затих, он отчаянно всклипнул, экран погас. Пальцы гардина быстро прикоснулись к корпусу атомного фонарика, свет его постепенно пошел на убыль. И когда он совсем исчез, наступивший наступившей темноте регент, король и солдаты стали черными тенями. А вокруг Гардена появилась аура. Конечно, она не сверкала так торжественно, как былая аура короля. Она была по-своему эффектна и куда более эффективна. Гарден, с трудом скрывая иронию, обратился к винису «Есть старая притча. Старая, как само человечество. Думаю, вам полезно будет послушать. У лошади был злейший враг, волк» который заставлял ее жить в постоянном страхе. Окончательно отчаявшись она решила поискать сильного защитника, который помог бы ей избавиться от врага. И отправилась она к человеку и предложила ему заключить союз, потому что волк был врагом человека тоже. Человек тут же согласился и предложил немедленно убить волка, если только лошадь ему поможет. Лошадь с радостью согласилась и позволила человеку надеть на себя седло и уздечку. Человек вскочил на лошадь верхом, баскакал и убил волка. Лошадь на радостях поблагодарила человека и говорит, «Теперь, когда враг наш мертв, сними с меня седло и уздечку». А человек громко рассмеялся и ответил, «Да что ты говоришь? Ну, моя лошадка, ну!» И пришпорил ее хорошенько. Стояла гробовая тишина, тень, Винниса не пошевелилась. Гардин спокойно продолжал, «Я думаю, аналогия очевидна». Желая навечно закрепить за собою незаблемую власть над своими народами, правители четырех королевств приняли от нас научную религию, которая стала их седлом и уздечкой. Животворная сила атомной энергии сконцентрировалась в руках священников, которые выполняли наши приказы. Наши, замечу, а не ваши. Вы убили волка, но не смогли избавиться от… Виннес, как подброшенный, вскочил с кресла. В темноте его глаза казались черными омутами безумия. Хриплым голосом он проговорил. «Но ты в моих руках! Никуда ты не денешься! Ты погибнешь! Пусть нас поднимут на воздух, пусть все взорвут, но ты погибнешь! Я убью тебя!» «Солдаты!», Солдаты! — заорал он. «Стреляйте в дьявола! Огонь! Огонь!» Гарден обернулся и посмотрел на солдат, улыбаясь. Один из них поднял бластер но тут же опустил, остальные даже не пошевелились. Сальвар Гарден, мэр Терминуса, окруженный мягким сиянием, дружелюбно улыбающийся, перед которым только что рассыпалась в прах мощь Анакриона, был слишком велик для них, несмотря на приказ трясущегося регенства. Винис выкрикнул проклятие и бросился к ближайшему солдату, выхватил у него бластер, направил его на Гардена и нажал кнопку. Бледный тонкий луч отразился от силового защитного поля, окружавшего Гардена, и, не причинив тому никакого вреда, нейтрализовался. Виннис нажимал и нажимал кнопку, хохотал в истерике и заливался бессильными слезами. А Гардин спокойно улыбался, а его защитное поле, его аура, светилось все сильнее, поскольку поглотило энергию луча бластера. Леопольд в своем углу закрыл глаза и тихо застонал. Издав истошный вопль, Винис развернул бластер к себе и выстрелил. Глядя на обезглавленную фигуру на полу, Гардин пробормотал. «Да уж». Приверженец прямого действия до конца. Последний козырь. Глава 9. Склеп был переполнен. Сальвар гардин невольно сравнил эту толпу народа с той небольшой кучкой советников, которая собралась здесь во время первого пришествия гарри Селдона 30 лет назад. Тогда их было всего лишь шестеро-пятеро старых энциклопедистов, из которых никто не дожил до сегодняшнего дня, и он сам новоиспеченный мэр — В тот самый день он с помощью Йона Ли и его людей лишил власти старого догматика. Теперь все было по-другому. Все члены городского совета ожидали появления Гэри Селдона. Гардин по-прежнему был мэром, но теперь он обладал всей полнотой власти. А после поражения Анакриона Гардин пользовался всеобщей популярностью и любовью. Когда он вернулся с Анакриона с известием о смерти виниса и подписании нового соглашения с трясущимся от страха Леопольдом, его встретили с восторгом. Когда за этим последовало подписание соглашений с остальными королевствами, соглашений, которые охраняли Академию от любых попыток нападения, радости не было конца. По всем улицам терминуса прошли факельные шествия. Даже имя Гэри Селдона никогда не звучало так громко. Губы Гардена дрогнули в улыбке. Да, начало такой популярности он добился тогда, 30 лет назад. В противоположном углу склепа Зеф Сермак и Льюис Борд что-то оживленно обсуждали. Казалось, события последних дней на них не отразились никак, а ведь они голосовали за вотом доверия, публично покаялись в ранее произнесенных оскорблениях в адрес гардина оправдываясь и извиняясь, и тут же затеяли новую кампанию. Йон Ли коснулся руки гардина и многозначительно показал на часы. Гарден поднял взгляд. «Привет, Ли. Что это вы такой грустный? Теперь-то что не так?» Он должен появиться через пять минут? Надеюсь, в прошлый раз он появился в полдень. А если не появится? Послушайте, Ли, вы, видимо, решили до конца моих дней мучить меня своими сомнениями. Не появится, значит, не появится. Ли нахмурился и задумчиво покачал головой. Если все сорвется, у нас будут очередные неприятности. Если Селдон, так сказать, не одобрит наших действий, у Сермака руки будут развязаны. Он хочет полный и бесповоротной аннексии Четырех Королевств, и немедленная экспансия Академии, если потребуется с применением силы. Компанию эту он уже разворачивает вовсю. Знаю, знаю, пожиратель огня должен глотать факелы даже если рискует сам сгореть. А вы ли будете всегда сомневаться и переживать? А если причин для волнения не останется, вы их придумайте. Ли собрался было ответить, но в эту секунду у него перехватило дыхание. Все огни постепенно погасли, и взгляды собравшихся устремились на большой стеклянный куб, занимавший половину склепа. Ли глубоко вздохнул и опустился в кресло рядом с Гарденом. Гардин выпрямился, пристально глядя на фигуру человека, возникшую внутри куба. Там, в инвалидном кресле, сидел старик. Из находившихся в склепе только Гарден помнил день, когда это произошло впервые, тогда он был молод. С тех пор Гардиан здорово постарел, а старик в Кубе не состарился ни на один день. Он тихо сказал. «Я Гарри Селдон». В склепе стояла тишина. Гарри Селдон продолжал говорить просто и непосредственно. «Вот уже второй раз я появляюсь здесь. Конечно, я не могу узнать, есть ли здесь сейчас кто-нибудь из тех, кто был в первый раз. Я не знаю даже, есть ли здесь кто-нибудь вообще, но это не так уж важно. Если второй кризис успешно преодолен, вы должны быть здесь». Если вас здесь нет, значит, второй кризис вас сломал. Он мягко улыбнулся. Но вряд ли, потому что мои расчеты показывают, что в первые 80 лет выполнения плана значительных отклонений от него быть не должно. Вероятность 99%. Судя по нашим расчетам, сейчас вы достигли превосходства над варварскими королевствами и ближайшими соседями Академии. Если во время первого кризиса вы победили за счет баланса сил, то во время второго духовной силы, одолев физическую. Однако должен предупредить вас, не будьте слишком беспечны. Я не собираюсь открывать вам знания, являясь сюда призраком, но подскажу. То, чего вы добились сейчас, не более чем новое равновесие. Но теперь ваше положение значительно лучше, и помните о том, что духовной мощи, которой было достаточно, чтобы отразить мощь физическую, мало для собственной агрессии. У вас расцветают... Регионализм и национализм, и духовная мощь не сможет продержаться долго. Думаю, не говорю вам ничего такого, что может вас удивить. И еще вы должны простить мне за то, что мои объяснения несколько туманны. Я вынужден пользоваться приблизительными терминами, поскольку никто из вас не имеет образования, необходимого для понимания сути психоистории. Вот я и говорю так, чтобы вам было понятно. Сейчас Академия находится в самом начале пути, ведущего к созданию новой империи. Окружающий вас королевство по ресурсам еще сильнее вас. Далее громадные непроходимые дебри варварства. За поясом варварства находится то, что пока еще называется империей. Она слаба и полуразрушена, но все еще жизнеспособна. Тут Гэри Селдон взял с невидимого столько книгу и открыл ее. Лицо его стало серьезным и торжественным. И не забывайте о том, что существует вторая академия, основанная, как и ваша, 80 лет назад. Академия на другом краю галактики, господа. Перед вами дорога длиной в девятьсот двадцать лет. Дерзайте!» Седдон опустил взгляд на книгу и исчез. Снова загорелся свет. Склеп наполнился шумом голосов, Ли склонился к уху и прошептал. «А он не сказал, вернется ли еще». Гардинг хмыкнул. «Не сказал. Но я очень надеюсь, что ко времени его нового пришествия и вы, и я будем надежно упокоены в земле». «Вот так-то ли?»